Глава девятая. Что-то было не так. Я имею в виду, кроме напавших на рая наемников, кто это были, реакционеры, преступники, убийцы, что-то было неправильно. Наемники врывались и в особняк шариады, это тоже было странно, но сейчас я не мог понять, в чем дело. Подвеска шариады молчала, однако она никогда не предупреждала меня о проклятии, только отражала. К тому же королева вполне могла заставить свой артефакт замолчать навсегда. Чужой магии в комнате тоже не чувствовалось. Да и откуда? На острове нет шаманов. Но что-то все равно было не так. «Как ты? Откуда?» Бормотал Райп, пока и осматривался. В голове словно колокольчик звенел. «Опасность! Беги! Спасайся!» В Арлисе было проще. Там я всегда на чеку и редко оставался один. Меня провожали в столовую, на факультативы, в общежитие. Нил, Криден, Сэф, Сэф особенно часто. «За тобой глаз да глаз!» — шутил он. «Конечно. Просто неопытный демонолог, желанная добыча. А Сэф похоже, не мог бросить вызов на дуэль сам. Возможно, из-за титула. и Это как-то могло повлиять на политику его золотой империи. Зато мог защищаться, когда атаковали меня, что он и делал с откровенным удовольствием. Так, после одной из ссор, напавший на нас стихийник из другой группы начал вместо гласных мяукать. Кажется, это было по дороге из учебных аудиторий в столовую, где все группы собирались вместе, потому и нападали чаще всего. К слову, стихийник не испугался, зато обиделся жуть. «Мяукал нам вслед безумолку, Сэф жаловался, что вот-вот оглохнет. И никто беднягу вылечить не мог, целители только руками разводили». Криденс Садели в кои-то веки, когда были солидарны. Они думали, что Сэв целителем попросту заплатил, и те не стали даже пытаться помочь. Вполне возможно, потому что деньгами Сэв сыпал без счета. «Я к нему, что ли, лез?» — сказал он, когда куратор той группы явился выяснять отношения. «Это он на меня напал. Прическу испортил». «Какую прическу?» — съязвил тогда Криденс. «Ты себя в зеркало видел?» Сев приосанился и ответил, взлохматив и без того встрепанные волосы. «А ты знаешь, сколько времени мой слуга создает этот художественный беспорядок?» На том все и закончилось. Если ты принц, столь важный для нуклея страны, как золотая империя, то наказать тебя как следует имеет право только повелительница, и то, наверное, лишь согласие твоего отца императора. Хотя, по слухам, повелительница может все. Очевидно, она не захотела защитить рая, иначе его никто бы и пальцем не тронул. Кто-то из нападавших застонал и меня передернуло. Тот, с двумя кинжалами, вроде бы. Разве у него был шрам на щеке? Его сложно было не заметить, но у меня как-то получилось. Сейчас я с трудом удержался от желания привести его в чувство, ударив ногой в живот. «Откуда такая кровожадность?» Мне стало не по себе. Я снова осмотрелся. Ничего, ровным счетом ничего подозрительного, кроме этих ребят на полу. О каком лорде они говорили, рай? Он замолчал и спрятал дрожащие руки за спину. Рай, пожалуйста, что за лорд? Это дворец. Лордов здесь не так уж много. То есть хватает, но не вечером, в неприемное время. К тому же напасть на представителя принцессы, да и вообще напасть... Рискнул бы, пожалуй, только член королевской семьи. И то лишь мужчины, женщины вряд ли. У нас не принято таким заниматься. На острове женщины не интересуются политикой, это неприлично. Хотя многие дамы игнорируют правила приличия. Но только не королевская семья. Они же образец морали, символ стойкости и благочестия должны быть. Тот же принц Дамир, например, от избытка морали не страдал никогда. Рай молчал, зато его взгляд говорил лучше слов. Я упоминал, что в Арлисе трудно. Жизнь рая в это время тоже была явно не сахар. А я на каникулах не удосужился даже спросить, то есть как следует поинтересоваться, ведь сам рай никогда не признается, все ли у него на самом деле в порядке, помимо нашествия варваров. Я посмотрел вниз на человеческую поленницу. «Шряда знает?» Рай не успел ответить. Да, тот со шрамом пришел, наконец, в себя и посмотрел на меня без малейшего страха. — На, Так это ты, ручной шаман принцессы! Так бы и сказал, тебя велели взять живым. Я все-таки его пнул в висок, туда и целился. Он снова отключился. Тревога все усиливалась. — Господи, да в чем дело? Я посмотрел на Рая. «Что?» И тут в комнату вошли двое. Я не успел их рассмотреть, потому что моя голова в этот момент буквально взорвалась от боли. Согласен, сам виноват, глупо вышло. Нужно было не только выставить, но и держать все это время щит. Нужно всегда быть начеку, как и положено порядочному нуклейскому волшебнику. Я просто представить не мог, что кто-то попытается напасть на меня на острове. «Господи!» — думал я. У меня действительно больше нет дома. Я нигде не могу чувствовать себя в безопасности. Если вы изнуклее и читаете это, то можете решить, что так мне и надо. Возможно, даже, что я ною. Вы, наверное, считаете, что готовым к нападению нужно быть всегда. Это нормально и по-другому быть не может. Однако я жил иначе. Я не привык бояться. И когда, сходя с ума от боли, второй раз за день в моей жизни явно нужно что-то менять, Я смотрел на роскошные туфли с золотой квадратной пряжкой и высоким каблуком, модным в этом сезоне на острове, чрезвычайно неудобно. В общем, в тот момент мне не хотелось больше сражаться. За себя точно нет. Я устал. Кто бы ни был обладатель этих туфель, пусть он катится в бездну. Я хотел расслабиться и не сопротивляться. Будь что будет. Пока мой взгляд не упал на замершего рая, он безучастно смотрел прямо перед собой, и мне было слишком знакомо это выражение. Какой-то волшебник залез ему в голову. Снова! Какой-то волшебник, шаман... Или кто он там? Залез в голову моему другу и подчинил себе его волю. От неожиданно яркого света глазам сделалось больно. И боль сковала меня снова. Я чувствовал ее, как липкие путы паутины, Если бы нашелся настолько огромный паук, способный меня спеленать. Паук нашелся. В образе чернокожего шамана. Больше никаких перьев и татуировок. Этот шаман был цивилизованно одет. По моде острова, я имею в виду. Он пленил и меня, и рая. А сейчас что-то говорил, и мне пришлось напрячь слух, чтобы различить слова сквозь непрекращающийся звон в ушах. «Обещали отдать». Шаман посмотрел на меня. «После того, как я возведу вас на трон, вы также обещали...» «А я все еще не на троне. Этот голос я знал. Брат королевы, лорд войд Пару лет назад его отправляли с посольством на Большую Землю. Потом он вместе с Риданом возглавлял нашу армию, пока не был отправлен в отставку Дамиром. То есть его величеством, конечно». Но король давным-давно ничего не решал. Впрочем, и принц-наследник не славился страстью к государственным делам, так что не знаю, чья была идея, но случилось все это еще до Шриады. Что ж, этому есть всего одно препятствие, — сказал шаман. На нашем языке он говорил так чисто, будто с детства его знал. — Давайте спросим, где ваша принцесса. Этот мальчишка наверняка знает. Голова тут же сдавила невидимыми тисками, перед глазами заплясали алые круги. — Ну и где же сейчас принцесса? — ласково поинтересовался шаман. А лорд Войт, наконец, посмотрел на меня. — Как на спутника, то есть как на грязь под ногами, или как на надоедливую балонку своей дамы. Боль стучала в висках. Это было похоже на обычную мигрень, когда утром встаешь после четырехчасового сна, Знаю, что день предстоит длинный и тяжелый. В общем, как всегда. Мне вдруг сделалось смешно. Я с легкостью мог избавиться и от шамана, и от лорда, но вот рай. Что за заклинание на него наложили? Требовалось время, чтобы разобраться. Я видел рисунок, но он почти ничего мне не говорил. Что будет, если шаман упадет, например, без сознания? Не навредит ли это раю? И были еще, конечно, гвардейцы, телохранители лорда Войта, пятеро в комнате, кто знает, сколько за дверьми, в коридоре. Как быть с ними? У нуклийского мага такой вопрос даже не возник бы. Убейте дело с концом. Но я не нуклийский маг. «Где принцесса?» — повторил шаман с расстановкой. И боль стала яростнее. Теперь она напоминала боль, которую я чувствовал каждый раз, когда пытался разобрать высокий Нуклийский в очередном домашнем задании Баина. Самое смешное, мой ответ шаману ничего бы не дал. Поэтому я не стал строить из себя героя. В Нуклий ссорится с братом. Наступила тишина. Шаман смотрел на меня, и лорд тоже, и гвардейцы. Как же я стал популярен, да к тому же за столь короткий срок. «Может, и не нужно ничего менять?» «Что он несет?» Первым не выдержал Войд. «Правду?» — отозвался шаман, глядя на меня с не меньшей растерянностью. «Правду?» «Я чувствую!» «Ну еще бы!» Я рассматривал рая, пытаясь разгадать рисунок заклинания. «Вот узлы...» «Так, а где же под этой паутиной центр?» Шаман с лордом переглянулись, и я не смог не рассмеяться при виде их замешательства. Все это было бы забавно, если бы не рай. Стоило быть сдержанным, и, может, тогда Войт не предложил бы... Пытай мальчишку, это его друг. Он расскажет, что это за нуклей. Я дернулся, но смог лишь пошевелить рукой. Все это время я работал с заклинанием рая, а не со своими путами. А, похоже, стоило а шаман уже поворачивался к краю. У меня ёкнулось сердце. Видит Бог, я бы все им рассказал, лишь бы дали время освободиться. И в ноги бы упал, если бы было нужно, и умолял бы. Не пришлось. Ни я, ни шаман ничего не успели. Из воздуха, то есть из портала, разумеется, рядом со мной возник Криденс. Немая сцена на этот раз не затянулась. Криденс ждать не стал, любезничать тоже. Шаман схватился за горло, хрипя и царапая шею ногтями. Он пытался освободиться от невидимой хватки, рвал на себе одежду. На паркетный пол со звоном посыпались пуговицы, в моде нынче были высокие воротники. «Не надо!» — прохрипел я. Только тогда Криденс обернулся. Гвардейцев он как будто не заметил, ошеломленного лорда из заколдованного рая тоже. «Люди!» «Что на них смотреть?» Его взгляд уперся в меня. Я вздрогнул. Все его разговоры о месте, для которой придет время после его освобождения, сразу всплыли в моей памяти. И вот Криденс пришел мстить. Честно говоря, момент был шикарный. Я в путах не успел бы даже создать щит. Подвеска шариады, похоже, не работает. Она даже сейчас не нагрелась. Я был совершенно беззащитен у его ног. Пожелаю он, и печать легла бы, наверное, сразу. Не пришлось бы ждать от двух дней до недели. Я уже представил, как это будет, когда Криденс вдруг спросил. «Этот волшебник тебе докучает?» Я в недоумении смотрел на него. Криденс говорил по-нуклейски, поэтому понял его только я. И если гвардейцам и раю было все равно то лорд Войт привык, чтобы его замечали. «Что здесь творится?» — сердито воскликнул он. «Ты кто так?» — Кридон заставил его онеметь, даже не повернувшись, не произнеся ни слова, не сделав и жеста. Лорд открывал и закрывал рот, прямо как рыба в аквариуме принцессы Элизабет, и не мог произнести ни звука. «Хорошее заклинание надо будет научиться», — думал я, глядя на Войта. Некоторым аристократам не помешало бы полюбить тишину. «Элвин, я перевел взгляд на Криденса. В голове было пусто, если не считать боли. Ее обычно сравнивают с молоточками, но эту я бы назвал кувалдой. Просто хочу понять, на тебе лежит его заклинание, потому что ты позволил». С обычной для себя высокомерной линцой поинтересовался ворон. «Я мотнул головой, и очень зря». Боль в висках сделалась еще яростнее. «То есть он на тебя напал?» Криденс посмотрел на кашлявшего шамана. «Ясно». «Стоит, наверное, уточнить, когда нуклейскому магу в подобной ситуации ясно, кто-то обязательно упадет на пол со сломанной шеей». Шаман упал рядом со мной, и я испуганно дернулся, но Криденс понял это по-своему. — Да, знаю, ты бы и сам справился. Но ты же не любишь убивать, так что позволишь мне сделать всю работу за тебя. Я не против. Я до крови прикусил губу, готовясь к печати. Но Криденс, пожав плечами, отколол от камзола шамана брошь в виде серебряного паука, бросил ее на пол, и паук ожил. Черный, мерзкий, резво перебирая лапками, он бросился ко мне. Криденс его раздавил так быстро что я даже испугаться не успел не дававшая мне двигаться паутина тут же исчезла я посмотрел на криденса тот ответил недоуменным взглядом как будто спрашивая что еще помощь нужна тут неестественно глубоко вздохнув упал на пол рай моментально забыв про криденса я кинулся к нему про такое дыхание нам рассказывали и на уроках целительства и на боевой магии оно означало что сердце бьется в агонии А человек на самом деле не дышит. В половине случаев для спасения требовалась сердечно-легочная реанимация. «До прихода нормальных целителей! Не обольщайтесь! Сами не вытащите!» — говорил наставник. А в другой половине — снять проклятие. «Не знаю, что сложнее. К счастью, я не потерял голову, спасибо Арлису. Тренировки там суровые, но в таких случаях помогают». На груди рая плел паутину еще один паук, и от страха я его просто сжег. Криденс хмыкнул за моей спиной, зато рай задышал нормально. Он даже пришел в себя, открыл глаза и тут же, свернувшись калачиком, застонал от боли. «Я беспомощно замер рядом. Проклятия же больше нет. Тогда в чем дело?» «Вот что бывает, если неправильно наложить ментальное заклинание». Заметил Криденс, опускаясь на колени. «Подвинься-ка». «Не трогай! Я чудом не создал атакующее проклятие. Любое, потому что в тот момент у меня какая-то гадость вертелась в голове, и похуже удушение. Я был в ужасе». Криденс смотрел на меня. Ему полагалось хотя бы вспылить или тоже напасть, но он лишь очень спокойно, как говорят с человеком в шоке, объяснил. «Тогда он умрет». Ты ведь не знаешь, что делать, не так ли? Даже помогая, Криденс объяснит, какой ты неуч и недотепа, и при желании он справится и одним взглядом. Даже говорить ему будет необязательно. А я, наверное, сошел с ума, потому что посторонился и позволил ему положить руки на голову рая. В это время лорд Войт с интересом изучал тело шамана, особое внимание уделяя сломанной шее как будто не мог поверить, что возможно сломать ее, не прикасаясь. Еще как возможно. Странно, что Войта это нисколько не пугало. Он выпрямился как раз тогда, когда Криденс отнял руки от рая и встал. — Все, успокойся, Элвин. Я... Тут Войт сделал огромную глупость, может, самую страшную в своей жизни. Влепил Криденсу пощечину и, сверкая глазами, воскликнул. «Как ты посмел?» «Не надо!» — в ту же секунду вскрикнул я. «Не убивай его!» Держась за щеку, Кридон собернулся. Пришедший в себя рай вцепился в меня, как утопающий в соломинку. «Почему?» — спокойно поинтересовался Виетта. Брыжущий слюной от ярости лорд, похоже, интересовал его не больше таракана. Я сглотнул, обнимая рая. «Потому что на защиту Войта бросится гвардейца». Странно, что они до сих пор этого не сделали. Однако, если их господина поднимут в воздух и попытаются сломать шею, сделают. Потому что тогда Криденс их убьет. Пять человек. Потому что сам лорд, пусть и мерзавец, но он живой. А жизнь бесценна. Потому что хватит смертей. Довольно. Но если бы я попытался объяснить это Криденсу, он бы в лицо мне рассмеялся и все бы сделал по-своему. Тогда я выбрал причину, которую Ворон понял. Он родственник повелительницы. Криденс поднял брови и с интересом посмотрел на Войта. Неужели? Дальний, наверное. Похоже, ни одному мне не повезло с родственниками. А лорд Войт снова замолчал. И под насмешливым взглядом Ворона медленно через силу опустился на колени. Ровно то же самое сделали следом за ним и гвардейцы. Я видел нити ментальной магии и думал, что лучше это, чем убийство. Криденс улыбнулся. Уж теперь-то, по его мнению, наступил порядок. Потом мельком взглянул на рая и сказал: Пойдем домой, Элвин. Куда? «Вырвалось у меня. Криденс протянул мне руку. Руку мне. После печати, после приказов, мир определенно сошел с ума, все миры! У повелительницы же здесь есть дом. Она сказала, что есть. Это она меня прислала. Идем? «Элвин, кто это?» Спросил Рай. «Все хорошо», — шепнул я, помогая ему встать. «Сейчас мы вернемся в поместье принцессы». Рай поднял голову и посмотрел на меня мутным от боли взглядом. «Что ты? Нас отсюда не выпустят». «Выпустят. Держись за меня очень-очень крепко и закрой, пожалуйста, глаза. Хорошо?» Я дождался, пока Рай это сделает, и спросил у Криденса по-нуклейски. «Тебе нужен портал?» Ворон покачал головой и сжал в руке какой-то артефакт. Особняк Шариады был тих и мрачен, как, впрочем, и всегда. Шариада не любит яркий свет. Никогда не видел, чтобы ее комнаты были как следует освещены. Ходят слухи, что повелительница подчинила себе духов, обитающих в сумраке. Поэтому и старается, чтобы в комнате было больше тени. Дополнительная защита. Глупости. В Сирените достаточно одного только желания, чтобы вызвать духа. Мне кажется, у нее просто что-то с глазами. При ее образе жизни королеве положено иметь целый букет хронических заболеваний. Тишина, а точнее одиночество... Странно было идти по длинному коридору и не встретить ни одного слугу. Пугали меня раньше, но после Арлиса я привык и совсем не удивился, когда к нам вышел только дворецкий Алекс без лакеев. Еще одна традиция. Внукли прислуживают люди, и волшебники стараются их не только не замечать, как делают и аристократы на острове, но и вообще об их существовании забыть. В ход даже идут специальные скрывающие чары. Совсем недавно считалось, что один вид слуги человека может оскорбить волшебника настолько, чтобы это могло стать причиной вызвать на дуэль хозяина этого слуги. Поэтому подчиняющие печати так популярны. Кто-то же должен служить сильным магом, и к концу обучения в Арлисе все они обзаводятся рабами-волшебниками. И поэтому до сих пор не сжила себя традиция отправить курьера человека с вызовом, чтобы уж наверняка вывести оппонента из себя. А я еще удивлялся, почему Ори меня боится. Да, поэтому у Криденса не было камердинера. Ворон не успел никого подчинить, а слуга человека оскорблял его чувство прекрасного. «Добро пожаловать, господа!» Дворецкий демон церемонно поклонился. «Миледи предупредила о вашем приезде и просила чувствовать себя как дома. Что я могу для вас сделать?» Рай покачнулся и сполз бы на пол, если бы я его не удержал. Криденс посмотрел на нас. Где здесь лаборатория? Высший демон в роли Дворецкого совершенно его не смутил. Неужели для Нуклея это в порядке вещей? Или это нормально для сумасшедшей повелительницы, поэтому ее подданные не удивляются? Алекс помедлил с ответом, прикрыв глаза. Наверняка мысленно общался с Шириадой за сотни миров отсюда, Высшие демоны на такое способны. Третий этаж, господин. Вторая дверь слева. Позволь, я тебя провожу. Миледи просила сообщить, что там хороший запас готовых зелий. Отлично. Криденс посмотрел на меня. Элвин. Твой брат, похоже, без сознания. Что? Я не сразу понял, о ком он говорит. Потом посмотрел на обмякшего рая и торопливо проверил дыхание. «Дышит?» «Да. Почему?» «Потому что тот волшебник был неумел. Не бойся, это не смертельно, Раздышит. Криденс подхватил ноги рая, пока я обнимал его за плечи. «Куда нести?» «Второй этаж. Первая дверь слева», — ответил я и скривился от головной боли. «А почему не магией?» «А ты позволишь?» — удивился Криденс. «С каких это пор ты спрашиваешь моего позволения?» — подумал я. Удивительно, какие мысли бродили в голове. Я сам страдал от жестокой боли. Рай был без сознания, а я думал о вороне. Что со мной не так? — Конечно, нет. Тогда понесли. Комната рая нисколько не изменилась. А, собственно, почему она должна была меняться за две-то недели? Это я успел влезть в нуклейскую политику по самые уши поэтому мне кажется, будто то прошел уже год. Похоже, рай тоже крепко влип в политику, только не Нуклея, а Острова. Не знаю, что хуже. Шариада, что ты с нами сделала? Зачем? Третий этаж. Деловито поинтересовался у дворецкого Криденс, когда мы уложили рая на кровать. Алекс кивнул. «Идем, господин». «Да, и обед, то есть ужин». Поправил сам себя Криденс, оглянувшись на окно без штор, за которым царила глубокая ночь. Впрочем, зимой на острове темнеет рано, так что сейчас равным успехом могло быть и семь, и десять вечера, а то и полночь. Но вряд ли рай остался бы во дворце так поздно. Я не голоден, от головной боли меня тошнило, а еде противно было даже думать. Криденс усмехнулся, но я заметил, что он встревожен. А может, мне это почудилось? С чего бы Виете тревожиться обо мне? Еще как голоден. Идем, демон. Как там тебя? Настоящий лорд всегда знает лучше всех, что другим нужно, и никогда ничему не удивляется. Да, Криденс? Подумал я с раздраженной усмешкой. Они с дворецким скрылись за дверью, а буквально в следующее мгновение в комнату заглянул Лакей. Судя по выговору, не нуклеец, и поинтересовался, не нужна ли молодому господину помощь. Молодой господин с удовольствием постучал был бома стену, может, хоть мигрень бы прошла. Но рай лежал на кровати и не приходил в себя. Был слишком тих и неподвижен. — Принесите воды, — попросил я, и, тронув лоб рая, добавил. — Полотенце тоже, пожалуйста. — Рай горел. «Ничего удивительного. Высокая температура — побочный эффект большинства ментальных проклятий». Серинити, невеликая поклонница этого подвида магии, рассказывала потом, как в первые годы было настолько неопытно, что головы ее жертв просто взрывались после того, как она читала их мысли. «Меня до сих пор передергивает, когда приходится использовать это заклинание», — поделилась она. «Ужасно. И платок я все равно с собой ношу». Я спросил тогда, зачем платок, есть же бытовая магия. Взмах руки и никакой крови. «Потому что, когда чужие мозги оказываются у тебя на лице, так и хочется утереться», — ответила тогда повелительница. Говорят, с годами она стала тем еще циником. А другой я ее и не знал. У Сирените были проблемы из-за избытка магии, потенциал у нее ведь бездонный. На самом деле основные побочные эффекты ментальных заклинаний – температура, мигрень, тошнота – крайне редкая и только при повторном воздействии – амнезия и эпилепсия. Нил говорил, что свое он заработал именно так. Правда, научился с ней справляться. Внуклий полно нужных зелий. Поэтому даже я видел его припадки от силы раза два или три. Вчера, или уже позавчера, после неудачного свидания с Алией, Я успел об этом прочитать, но сейчас все равно волновался. Кто сказал, что Рая заколдовали впервые, включая Руадана, это уже второй раз? «Эл!» — еле слышно пробормотал Рай, когда я положил ему на лоб прохладное полотенце. «Ты? Откуда?» «Прости. Я должен был оставить тебе артефакт или хотя бы заклинание, чтобы знать, что ты в безопасности». Такое же, которое следило за Алией. Даже сейчас, в другом мире, я знал, что с ней все в порядке. Впрочем, это все, что я знал. При мысли об Алии мне стало тоскливо, и я поспешил отвлечься на Рая. — О чем ты говоришь? Рай оттолкнул меня и попытался сесть, но тут же схватился за лоб. — Господи, как болит голова! — Черт, лорд Войт! — Эл, он отправит сюда гвардейцев, если узнает, что ты вернулся. Тебе нужно... — Не отправит. Рай попытался сфокусировать на мне взгляд, но тут же застонал, зажмурился и упал обратно на подушке. — Ты не понимаешь. У него есть шаман. — Уже нет. — Нет? — Нет, он мертв. Рай сжал пальцами виски. — Я не понимаю... «Тише, просто расслабься, все хорошо. Никто сюда не придет, ты в безопасности. А Шриада знает?» «Знает?» Рай слабо усмехнулся. «Эл, да ведь она все это устроила. Она скупает земли аристократов, вообще все. Я присутствую при заключении сделок. Такое чувство, что она хочет, чтобы весь остров принадлежал ей одной». Экономика, как и политика, не была в сфере моих интересов. Но даже я знал, что доля королевских земель уменьшалась с каждым годом. Аристократы же, наоборот, становились богаче и, конечно, влиятельнее. Неудивительно, что Шриаде это пришлось не по вкусу. А лорд Войт? Он был богатым землевладельцем, между прочим. Рай. Я не понимаю, он же всегда был верен короне. Был, конечно. Хмыкнул рай, пока корона танцевала под его и ряда на дудку. Ты не знал? Его сестра королева. Конечно, он верен самому себе. Но, король, когда королю было до нас дело, рай бессиленно закрыл глаза. Господи, воды, пожалуйста! Я потянулся к кувшину на кофейном столике и чуть не смахнул чашку смокнувшим в ней полотенцем. Руки дрожали. Комната то и дело начинала вращаться. «Сейчас». Бокал как назло выскальзывал из рук. «Минуту». «Лучше зелье! Раздался от двери голос Криденса. Я вздрогнул и все-таки уронил бокал. Тот красиво замер в сантиметрах от пола. И вода тоже замерла. А потом вернулась обратно, в бокал. Тот прыгнул на столик, покачнулся и застыл. А ведь Криденс на него даже не смотрел. «Ничего себе!» «Лучше зелья от головной боли», — повторил Криденс. «Других последствий это ничтожество твоему брату не оставило?» «Я не стал поправлять». «Кажется, нет. Только жар». «Рай», — спросил я на языке острова. «Как ты себя чувствуешь? Кроме головы что-нибудь болит?» Рай прижался к чугунному изголовью кровати и растерянно посмотрел на Криденса. «Я... Это... Кто это, Эл? Твой друг?» «Его я тоже поправлять не стал, хотя Криденс был мне кем угодно, но только не другом». «Да, Рай, как ты себя чувствуешь?» «Плохо». Он снова сжался и побледнел, казалось, еще сильнее. «Голова болит ужасно и тошнит». Я перевел. Криден хмыкнул. «Неуч, а не маг. У вас тут все такие. Тогда неудивительно, что ты...» И тут случилось очередное чудо за день. Криден осекся. У него явно на языке вертелось очередное оскорбление, но ворон почему-то не стал его озвучивать. Вместо этого он сказал. «Тогда пейте». И протянул мне бокал. «Этот твой». А второй... Он равнодушно посмотрел на рая и приказал на языке острова почти без акцента "Пей". «Да, милорд!» — откликнулся Рай, дрожащей рукой забирая бокал. Криденс довольно усмехнулся. Наверняка в его представлении Рай вел себя именно так, как и положено человеку в присутствии волшебника. «Рай, подожди!» — попросил я, и осторожно придержал его руку. «Он бы обязательно разлил зелье, так сильно дрожал от озноба!» «Криденс, что там?» «Попробуй», — спокойно предложил Виета. «Обычное зелье от головной боли. Я почти ничего не добавлял. В сирените не зря называют лучшей целительницей в мирах. Но ты попробуй, если не веришь. Не все яды действуют настолько быстро, чтобы проба помогла определить их. Но я знал простое заклинание, определяющее их наличие быстрее банального дегустатора. Точнее, его трупа, Ведь если бы там был яд, то уж точно смертельный. Впрочем, зачем Криденсу травить рая? Яда не было. Ворон хмыкнул, когда бокал на мгновение осветился золотом и сказал, "Рок единорога справился бы быстрее». «Что? Ты его с собой не носишь?» и я помог Раю взять бокал и проследил, чтобы он выпил, а после уложил на подушке. «Сейчас станет легче. Я тебя укрою, хорошо?» «Жарко?» — рай вздохнул и закрыл глаза. «Я... прошу прощения, я немного посплю». «Да, я туда снотворное добавил», — сообщил Криденс. «Общеизвестно, что люди лучше всего исцеляются во сне, в отличие от нас». «Что? Что ты здесь делаешь?» Я встал так, чтобы закрыть собой притихшего рая. Ворон усмехнулся и тут же поднял руки ладонями ко мне. «Полегче, демонолог, брата разбудишь». «Кстати, сколько у тебя братьев? Они все гуляют беззащитные? Или ты все-таки додумался защитить, не знаю, ту женщину и девчонку на портрете, например?» «Что тебе нужно?» Сказал я жестче, и мой голос испугал даже меня. Кажется, я умудрился вплести в него магию, прямо как шариада. Знать бы еще как. Криденс и бровью не повел». — Меня прислала повелительница, я же говорил. Он помолчал, глядя на меня, потом продолжил. — Ты сбежал, Сиренити занята с посольством. — Зачем ей тебя присылать? — Понятия не имею, это был приказ. Я в подробности не вдавался. — И не нашлось никого, кроме тебя? — А ты считаешь себя центром мироздания? — Чтобы за тобой все бегали, — парировал Криденс. Я сдержался, хотя и огромным усилием воли. Просто знай, если пришел мстить, то здесь есть хорошая дуэльная площадка, сказал я, вспомнив оранжерею шриады. Интересно, королева расстроится, если узнает, что мы разгромили ее дом. Хотя здесь полно демонов, а может, и волшебников. Помнится экономка носила черное. Восстановит. Криденс отступил на шаг, и его улыбка дрогнула. Мстить? «Ты об этом подумал?» Он отвел взгляд, и на мгновение я увидел того грустного одинокого Криденса, который прятался за всеми этими масками высокородного лорда и безжалостного волшебника. Но только на мгновение. Потом Криденс поднял взгляд, и улыбка снова заиграла на его губах. Привычная высокомерная улыбка. «Нет, я не собираюсь тебе мстить» тратить на тебя время, демонолог. Вот еще. Неужели? Спросил я сбитый с толку. А как же печать? И мои приказы? Криденс поднял брови и посмотрел так, словно я сморозил несусветную глупость. Ты под защитой повелительницы, Элвин. А я не настолько глуп, чтобы испытывать ее терпение. Все еще? Но зачем-то же она меня прислала. «А ведь могла бы тебя и убить!» Криденс поморщился. «Такого приказа она мне точно не отдавала. Ты нужен ей живым, успокойся!» «И ты покорился? Ты же ее ненавидишь!» «Ненавижу. Но она сильнее. И в моих интересах не сделать мой дом опальным, как у той же Шень. Поэтому перестань трястись, смотреть противно. И Зелье выпей!» Я демонстративно проверил и свой бокал. Криденс промолчал. «Интересно, это он или Шириада сделали зелье таким горьким?» «Ну как твоя голова?» — поинтересовался Виета спустя пару мгновений. «Тебе какое дело?» — огрызнулся я. Криденс вздохнул с видом, «У тебя ума нет, а я трачу на тебя свое драгоценное время. Повелительница приказала присмотреть за тобой. Ты меня сейчас понимаешь?» Или мне попытаться произнести это на твоем родном языке? Значит, мы с ней еще не закончили, и в покое она меня не оставит. Еще бы. Мне ждать печати? А если и так, что я могу сделать сейчас в таком состоянии? Понимаю. Я посмотрел на спящего рая. Спасибо за зелье. А теперь прошу, оставь меня. Обязательно... Но сначала ужин. Криденс, я не... Он рассмеялся, холодно и высокомерно. «Да-да, идем ужинать. И поверь мне, если ты не будешь есть, я тебя заставлю». я силь Он снова осекся. «Опытнее. У меня получится. Идем». Нормальный волшебник обязательно бы возмутился, если бы его за локоть потащили в столовую. Нормальный волшебник убедился бы что его друг в порядке, и проверил бы зелье не только на яды, но и на добавки вроде снотворного. Но я так устал! И никогда не был нормальным волшебником. Как твоя голова? Лучше? — поинтересовался в столовой Криденс, придержав мое кресло, пока я садился. — Конечно, я тут же упал в него, вцепившись в подлокотники. — Да, благодарю. Странно только, что я еще не уснул рядом с Раем. — Рай? — «Так зовут твоего брата?» Сам Криденс изящно устроился в кресле напротив и подал знак лакеям. «Раймонд». Машинально поправил я. «Раймонд? Какое длинное имя для человека!» Оснотворное я тебе не добавлял. Я же сказал, тебе оно ни к чему. Сон для волшебника, наоборот, опасен. Контроль слабеет. Кстати, комплексное зелье перед сном тебе тоже Ори варит». Смысла не было напоминать, что до некоторых пор я вообще перед сном ничего не пил. Я кивнул, невольно удивившись, что Криденс запомнил имя моего камердинера. «Понятно. Значит, на этот раз сварю я, и завтра покажу тебе, как это делается, чтобы ты не боялся яда». Лакеи-демоны накрыли стол в мгновение ока, а Криденс тут же принялся за семгу. Он, похоже, предпочитал морепродукты. Я отметил это машинально, неискоренимая привычка спутника. Когда перед тобой высокий лорд, его надо умаслить. Например, вовремя предложить эту самую семгу. Ничего подобного я, конечно же, делать не собирался. Ешь, Элвин, — сказал Криденс, не отвлекаясь от блюда. Я возил по тарелке листья салата просто, чтобы хоть чем-то себя занять. Поверь, тебе сразу станет легче. Я знаю, что говорю. Меня пытались столько раз, что тебе и не снилось. От удивления я выронил вилку, и она звякнула. Криденс хмыкнул и покосился на меня, но промолчал. Глупо было думать, что и еда отравлена, ведь я нужен был повелительнице живым. И покорный, как и лорду Виетта, но она не будет действовать так грубо. К тому же мне не казалось, что Шириада опустится до такой мелочи, как яд. Мне действительно стало лучше. Криденс был прав. Аппетит вернулся, мигрень, наоборот, исчезла. Теперь меня мучила только усталость, настолько сильная, что лень было даже вилку с ножом держать. Я бы и не держал, если бы не вспыхнувший неожиданно яростный голод. Криденс с улыбкой наблюдал. — Что? — не выдержал я. — Ничего. Хорошо. Его улыбка стала шире. «Аппетит есть, значит, ты восстанавливаешься. А то пришлось бы тащить для тебя целителей из нуклея». Он зевнул, и я впервые заметил тени у него под глазами. «Прости, я тоже устал. Вот денек сегодня, да?» А я вдруг вспомнил, что этот человек, то есть волшебник, потерял сегодня отца, получил в подарок брата в виде драгоценного камня и стал главой нуклейского дома, На самом деле ему впору было посочувствовать. Снова я думал только о себе. «Спасибо, Криденс. У тебя наверняка нет времени на меня. Ты же теперь лорд». Криденс, удивленно поднявший брови, когда я заговорил, усмехнулся, скорее грустно, чем высокомерно. «Если ты про землю в то там вряд ли вообще заметят смену владельца». Пока кто-то из семьи Виета стоит во главе дома, беспорядков не будет. Почему ты думаешь, королева оставила меня в живых? Она прекрасно это понимает. Очень странно устроено общество нуклея. На острове, например, наследник обязательно столкнется с затруднениями, даже если завещание составлено по всем правилам и его никто не оспаривает. Кридон снова зевнул и тихо продолжил. Сиренити уже несколько лет подобное проворачивает. Она убивает неугодных лордов, оставляет в живых одного наследника. Чем слабее, тем лучше. А потом диктует ему свою волю. Дом Кроу, Литок, те же Шень. Хотя Шень вообще не повезло. У них все привилегии отобрали. Их леди окончательно сошла с ума, это точно. Может, потому королева и оставила в живых обоих детей. Они сумели убедить Сиренити в своей верности. Не знаю. «А если ребенок вырвалась у меня? Она всех убивает, даже маленьких детей?» Криденс устало посмотрел на меня. «Детей нет. Это что-то вроде ее девиза. Я не воюю с детьми. Говорю же, она оставляет самых слабых. А кто же слабее ребенка? Ему можно прислать опекуна из тех, кто верен. Сирените так и делает». «Обычно опекун-человек, что просто унизительно, и получаются такие маги, как Шень». Вьета скривился. «Это давняя история, но у их леди был фаворит из людей. Раб, конечно. А поскольку дети леди Шень не интересовали, заботился о них он. У него даже имелась какая-никакая власть в поместье. Пока леди не надоела, и она его не убила. Говорят, он общался с этим выскочкой, Лейеном. Позор короны. Принц!» Леди Шейн тоже так подумала и показала, как она относится к шпионам. Совершенно справедливо, я считаю. Я подумал про Адель и поежился. В истории острова, даже официальной, хватает переворотов и предательств, но нас, однако, сдерживает закон. Не могу даже представить, что творится в Нуклеи, где правит одна лишь сила. Криденс поймал мой взгляд. Что, все это слишком для тебя, Элвин? «Почему ты так не любишь людей?» Криденс проводил взглядом единственного среди прислуживающих за ужином лакеев человека и пожал плечами. «Не люблю. О какой любви может идти речь? Они не волшебники, они другие». «Разве?» «Судя по урокам целительства, от людей волшебники отличаются только способностью колдовать». «Все?» «Конечно. Они слабые». Убежденно заявил Криденс. «Они нужны только, чтобы служить нам, а как иначе?» «Я опустил взгляд. Мне было противно его слушать. Вы из средних миров все сначала такие», — добавил Ворон. «Рассуждаете о своей морали, а на самом деле просто хотите, чтобы все было, как вы привыкли». «Ты не прав, Криденс. Как вы живете, так нельзя. Просто нельзя. Вот видишь». — Все должно быть, как привык ты, а не я. — Ты такой наивный, Элвин! — ворон улыбался. — Ты так думаешь, но это пока. Потом ты тоже привыкнешь и поймешь, что я прав. Боюсь, презрение, которое я испытывал, отразилось во взгляде. — Вряд ли. — Говорю же, наивный. Криденс улыбнулся. — Мне повезло. Ты бы ни за что меня не отпустил, если бы уж, как следует, освоился. Он точно был прав в одном. Мы совершенно друг друга не понимали. И вряд ли когда-нибудь поймем. Между прочим, Сиренити передала, что ты можешь отдохнуть неделю здесь. Под моим надзором, конечно. Добавил Криденс. Она также пожелала, чтобы я ответил на твои вопросы касательно магии, и чтобы ты не отстал в учебе. Поэтому куратор будет отправлять нам темы занятий. А твой надоедливый сосед домашнее задание по демонологии, и мы их вместе разберем. Угу. При мысли о возвращении в Арлис я снова почувствовал головную боль. Да ладно тебе, Элвин. Вряд ли я окажусь хуже Байна. Рассмеялся Криденс, когда я поморщился. Угу. И уж точно я не хуже того второго демонолога твоего соседа. Как его имя? А, впрочем, какая разница? Как-то же вы уживаетесь. Я вытер губы и встал из-за стола. — А десерт? — удивился Криденс. — Ты же любишь сладкое. Похоже, не я один подмечал предпочтение другого. Я устал. Надеюсь, ворону хватит такта или хотя бы мозгов оставить меня сейчас в покое. И смертельно хочу спать. Спокойной ночи, Криденс. — Если бы... Виетов встал следом. «Смертельно не надо. Успокойся, Элвин. Я только прослежу, чтобы ты не свалился в обморок где-нибудь в коридоре. И потом, если я вдруг понадоблюсь, я буду в библиотеке. Между прочим, гостевую комнату мне уже приготовили?» Спросил он дворецкого. «Конечно, господин». «Вот прекрасным. Элвин, не ломайся, обопрись на меня. Тебя ведь шатает». До комнаты я добрался уже на последнем издыхании и с удовольствием хлопнул перед носом Криданса дверью. Это было. Помню. Зато совершенно вылетело из памяти, как я оказался в кровати. Наверное, упал на нее, не раздеваясь. Как же не хватало Ори. Он бы уговорил меня встать, искупаться, сварил бы тот самый напиток, который маги пьют на ночь. А то Криденс про него часа через три только вспомнил. В комнату ко мне войти не сумел, охранные чары шариады еще работали. И очень расшумелся в коридоре. «Да уж, неважно выглядишь», — сказал он, вручая мне бокал. «Куда? При мне пей!» «Вот и умница. А брат твой в порядке, я проверил». «Только тронь его!» «Да-да, я понял. Иди спать, Элвин. Но какой из тебя волшебник, если даже пять минут пытки не выдерживаешь?» Я снова упал на кровать, не раздеваясь. За окном было вьюга, да так, что рамы трещали, и в комнате было темно и холодно. Неплохо было бы разжечь камин, протопить, но сил не было. Ори, как же мне тебя не хватало! Вот я и сделался беспомощным аристократом. С этой мыслью я провалился в сон, как в омут. Криденс ведь забыл рассказать, что большинство нуклейских волшебников страдают от бессонницы, поэтому в ночное зелье обязательно добавляют снотворное. И Криденс сделал его очень сильным, чтобы я уж наверняка заснул. Просыпаться было неимоверно тяжело. А когда я все-таки открыл глаза, то сам себе не поверил. В комнате было тепло, в камине горел огонь, и Ори тихо-тихо расставлял на прикроватной тумбочке мои вещи, портрет мамы и Тины, зелья, артефакт, книги. «Я разбудил вас, господин». — Простите. — Ори! Мне на мгновение показалось, что все это — печать, суд, побег — было сном. — Сколько времени? — Шесть утра, господин. Миледи приказала вам прийти к ней в библиотеку, когда вы проснетесь. — Нет, не сон. Иначе что я делаю на острове? — Ори, как ты? — Миледи перенесла меня, господин. Он осторожно сел на край постели. Но было бы проще, если бы это сделали вы, если бы предупредили о предстоящей поездке и не оставили меня в междумирье. Я потянулся и сжал его ладонь. Ори вздрогнул, но руку не отнял. Да, конечно, было бы проще. Прости меня. Вы не должны извиняться, напомнил Ори, но его лицо посветлело, а в глазах мелькнула улыбка. «Простите, господин, я волновался». «А мне очень тебя не хватало», — сказал я и вздохнул. «Значит, Шриада здесь...» Позже, когда я выбрался из кровати, я постучал, а когда не получил ответа, заглянул в комнату рая, но его там не оказалось. «Господин Раймонд сейчас в Миледи», — сообщил Ори, «и я чуть не полетел к Миледи сам, как был». Ноури сперва уговорами, потом мольбой затащил меня в купальню, раздел и отправил приходить в себя в серной ванне. Считается, что с утра она благотворно влияет на магию. Потом долго, невыносимо долго, приводил в порядок мои волосы, сводил мешки под глазами. У волшебников зелья работают куда лучше нашей косметики. И подбирал украшения к костюму. Вы же хотите достойно выглядеть, господин. Это же миледи Я хотел только знать, что с Раем все в порядке. Но Ори был непреклонен. Зато, когда он меня отпустил, я выглядел более чем достойно. Никак демонолог, которого вчера дважды чуть не убили. Причем один раз в его родном мире и какой-то шаман. Забавно, как быстро шаманы стали для меня не ночным кошмаром, а просто какими-то. Шариада беседовала с Раем, если так можно назвать монолог в тоне — Как вы мне все надоели! Королева сидела на диване, откинувшись на спинку, а Рай, казавшийся вполне здоровым, стоял перед ней на вытяжку и время от времени что-то записывал в блокноте. Я чуть было не стал с ним рядом по привычке тоже на вытяжку, но королеве всего лишь кланяются чуть ниже, чем другим магам, и прижимают кулак к груди. В кулаке, кстати, может быть кинжал. Его очень удобно потом вонзить в эту самую королеву. Учитывая традиции нуклея, не так ли этот поклон возник? «Элвин, садись!» Шриада, как ни в чем не бывало, кивнула на соседнее кресло. «Кофе?» Возникший, словно из воздуха, лакей тут же подошел ко мне с подносом. А королева махнула раю, и на ее перчатки сверкнули алмазы. «Раймонд, можешь идти. До завтрака ты свободен». «Но, госпожа, заседание сегодня в восемь, я не успею». «Не будет никакого заседания», — отмахнула шариада, разглядывая меня. «Иди!» И снова взмах руки, блеск алмазов. Рай дернулся и даже сделал шаг к двери, но тут же замер. «Госпожа, лорд Войт обещал сегодня...» «Лорд Войт мертв». «Вместо заседания во дворце восемь панихида» и нас там вряд ли ждут. Заседание в два». Г «Госпожа, вы уверены?» «О времени сообщают обычно...» «Я сказала в два, значит в два. Рай, иди. Я должна поговорить с Элвином, а то он снова сбежит. И на завтрак не забудь прийти. Устроим вието культурный шок», добавила королева, подмигнув мне. Раймонд на этот раз молча поклонился и попятился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, наступила неуютная тишина. Шариада хмурилась, я же не понимал, чего она ждет. — Элвин, мне следует попросить у тебя прощения, — неожиданно сказала королева, и я остолбенел. — Мой брат прав, ты этого не заслужил. — Ваше вели... — начал я, но она перебила. Шириада, зови меня по имени, мы же договорились. Да, госпожа. А как же Сиренити? Она пожала плечами. Если хочешь. Это тронное имя. Шириада на нуклейском произнести сложно, не так ли? Действительно, Ш и Р в этом языке очень мягкие, а Д вообще межзубные. У получится не имя королевы, а бессвязное шипение. Сирените на моем родном языке означает «покой». Это то, чего мне всегда не хватало. «Элвин, я действительно должна извиниться. Я тебя использовала. Это мерзко, я знаю». Она проследила за моим взглядом. Я смотрел на шахматный столик. «Да. Как фигуру». «Пешку». Вырвалась у меня. «Вряд ли». Ты далеко не пешка. Что ж, теперь я знал, как чувствовал себя Ори, когда я извинялся. Госпожа, прошу вас, не нужно. Мы перешли на язык острова. Вы королева. Здесь я тоже ввела тебя в заблуждение. Надо сказать, извиняться у нее получалось прекрасно. С достоинством да таким, что оправдываться хотелось мне. Госпожа, это совершенно не важно. Не лги мне. «Ты помнишь? Тебе не понравится!» Я невольно вжался в спинку кресла. «Да, госпожа!» Шриад раздраженно дернула щекой. «Элвин, чего ты хочешь?» «Свобода!» Тихо ответил я. «Позвольте мне самому выбирать, как жить дальше!» Она покачала головой. «Я не могу дать тебе того, чего нет у меня самой!» Я отвел взгляд. — Что ж, — тихо сказала тогда шариада, — хочет мой брат или нет, эту партию нам придется доиграть до конца. — Элвин, послушай меня. Я скажу это только раз. Учись и живи, как раньше. Клянусь силой, однажды у тебя будет шанс выбрать. — Когда? — вырвалось у меня. — Скоро. Буквально через несколько дней. Ты поймешь и выберешь, раз уж ты этого так жаждешь. Но с последствиями разбирайся сам. А пока... Тебе же некуда идти на острове, не так ли?» Я сглотнул. Она была права, дома у меня не было. «Значит, ты живешь здесь, а Криденс за тобой присмотрит». Я снова промолчал. И так было ясно, что Виета остается шпионить. Что ж, изменить это я никак не мог. Возвращаясь к политике, уже совсем другим голосом продолжила шариада. То, что вчера случилось с Раймондом, более не повторится. Признаюсь, я недооценила масштабы глупости Ридана. «Он тоже сегодня умрет? Зачем-то спросил я». «Возможно», — королева потянулась к бумагам на кофейном столике. «На этом все. Ты можешь идти». «Да, Ваше Величество». Я встал и поклонился. «Брось, мы не во дворце!» Она отвернулась, а я направился было к двери, но замер у порога. «Ваше Величество, могу и спросить?» «Попробуй». «Госпожа, Рейвен...» В отражении стеклянного стеллажа я увидел, как резко шриада выпрямилась и гордо вскинула подбородок. Как всегда делает, когда виновата. Но тогда я этого еще не знал. «Мастер Рэйвен. Мне сказали, он в вашем посольстве, то есть отправился с вами в посольство. Могу я узнать, с ним все хорошо». Она помедлила, закрыла на мгновение глаза, но голос ее, когда она заговорила, звучал спокойно и холодно, словно зимний ветер за окном, когда он еще не стал вьюгой, но вот-вот завоет. «Рэйвен Серкис погиб, Элвин». «Почти неделю назад». «Погиб», — повторил я. Из головы резко пропали все мысли. Она была пуста, прямо как декоративная ваза в углу. «Да, я его убила. Он защищал своего брата, а тот восстал против меня. Если тебе от этого станет легче, я не использовала против него магию». Она вернулась к бумагам на столике. Я тихо шагнул за порог и закрыл дверь. В ушах звенело. «Элвин», — улыбнулся Рай. Он сидел на постели в моей комнате, тасуя колоду карт передори, который при виде меня немедленно вскочил. «Не хочешь присоединиться?» «Мы как раз... Что-то случилось?» Я улыбнулся, мягко и фальшиво. «Ничего. Я на тренировку. Ори, нет, спасибо. Переодевать меня не нужно. Я ненадолго» и в конце концов я могу согреться магией. Мой меч, пожалуйста. Но, господин, Мелиди сказала завтрак. Не сейчас. Меч, прошу тебя. Ори я, быть может, и обманул, но рай, конечно, не купился. Он знал рабочую улыбку спутника и знал, что она означает. Ты улыбаешься так, когда больно, когда в груди все в клочья, когда хочется кричать, но все, что ты можешь позволить себе... Эта улыбка. Рай догнал меня в холле и выскочил на крыльцо, как был, в домашних туфлях, в снег. «Эл, постой! Куда ты?» Я даже не обернулся. «На тренировку». «Тренировку чего? Эл, ваш кошмар с тем мечником давным-давно убрали». Я и сам теперь это видел. Ни рва, ни перекладин, как будто ничего и не было. Только заснеженные клумбы. Ничего, обойдусь. Эл, вернись в дом. Я отвернулся и побежал, в самую чащу, где меня никто не увидит. Ноги увязали в снегу, снег слепил глаза, он падал мокрыми крупными хлопьями. Я споткнулся и рухнул в сугроб, успев отбросить меч. Со своей неуклюжестью я мог на него напороться. Глупая была бы смерть. Наверное, такая же глупая, как выдающемуся фехтовальщику погибнуть от руки волшебницы. Те письма, как не понял, почерк ведь похож, она их писала, а теперь обмолвилась ненароком, словно между делом. «Ах, я убила единственного человека, который был к тебе добр. Но ведь я могу все, я же королева». я тер лицо снегом, не помогала. «Эл, не стоило Раю подходить так близко». Еще чуть-чуть, и в него полетело бы проклятие. Как он вообще сюда дошел в одной рубашке. «Зачем?» «Уйди, пожалуйста!» «Эл, уйди!» Он, конечно, остался. И хоть ледяной ветер метался вокруг нас, взбивая снег, Рай встал рядом со мной на колени и протянул руку. Он молчал. «Если бы он говорил, я бы...» «Не знаю. Но Рай только держал меня». Был рядом. Он всегда понимал, что нужно. Я вцепился в его руку, как ребенок. «Рай! Я убил человека!» — рвалось из меня. «Рай! Наша принцесса убила моего наставника!» «Рай! рядом сильно, Что она сделает с нами?» Это ужасало меня, но я не сказал об этом ему. Мир вокруг разбивался в дребезге. Я дрожал. И снег растопило, а из земли потянулись цветы. Они пахли, как в междумирье. И позже, когда я успокоился, а рай огляделся, он явно не поверил глазам. — Ого! Это ты? Ты так умеешь? Я вытер лицо и поймал взгляд Криденса. Ворон стоял слева, у березы, так как раз зазеленело, и смотрел на нас с раем очень задумчиво. Словно мы были загадкой, которую он хотел, но не мог разгадать. «Вас ищет королева», — сказал он, прежде чем исчезнуть в портале. «Элвин!» Рай сжал мою руку. «Это гость принцессы? Или твой?» «Просто забудь о нем». Я закашлялся, и рай торопливо поднялся, а потом заставил встать и меня. «Не знаю, как ты это делаешь, эти цветы и зелень». Но пойдем в дом. Ты так простынишь. Не думаю, что маги вообще простывают. Да что вы, не люди, что ли? рассмеялся рай. А я даже не улыбнулся. Так себе шутка для нуклея. Завтрак проходил, в общем-то, как и всегда, в этом доме. Шряда наслаждалась, все остальные страдали от неловкости. Сначала Криден стерпел ее один. Что ему говорила королева, когда мы с Раем вошли в столовую, я не слышал, но вид у Виетта был такой, словно он нашел в пудинге плесень, но боится оскорбить хозяйку и потому готов молча отравиться. На рай он посмотрел так, словно тот был тараканом и имел наглость сесть за стол, как ни в чем не бывало. — Госпожа, быть может, я позавтракаю на кухне? — с безукоризненной вежливостью спросил Рай. — Признаться, я и вовсе не гола, «Садись и ешь», — бросила шариада, не оборачиваясь. «Элвин, тебя это тоже касается». И я сел. Ори положил мне креветок в маринаде и подал гренки. Я съел их и не почувствовал вкуса. Мне казалось, я до сих пор сплю. Мир замер, словно снег застыл в воздухе, словно сам воздух превратился в вязкую прозрачную массу и не давал вдохнуть. Шриада бросила на меня один единственный недовольный взгляд и скривилась. — Боги! Ваши кислые физиономии кому угодно испортят аппетит! — Алекс, кстати, новый повар освоился на кухне? — Да, миледи! — откликнулся Дворецкий, наливая ей апельсиновый сок. — И не... — удивительно, но Ширяда с трудом подбирала слова. — Он не... эм... «Все в порядке, миледи!» «Правда?» — спросила королева и улыбнулась. «Хоть что-то. Готовит он как бог. Надеюсь, обед будет его авторство». «Как пожелаете, миледи!» «И проверьте на всякий случай блюдо, мало ли. Он какой-то нервный. Не хочу отравиться. У меня планы на вечер. А яд, знаешь ли, не способствует активной жизни. Рай закашлялся и торопливо положил ложку на салфетку. Лакей немедленно убрал его пустую тарелку, поставив вместо нее целое блюдо с яичницей и беконом. Рай внимательно его изучил, даже понюхал, потом осторожно ткнул желток вилкой. Тонкая пленка лопнула, и золотистый сок вытек. — Не бойся, не отравлено. Сказал ему Криденс на языке острова с жутким, даже смешным акцентом. Рай и не подумал улыбнуться. «Благодарю, милорд», — пробормотал он и аккуратно отрезал себе кусочек. «Очень маленький кусочек». Криденс усмехнулся. «Пока ты нужен Элвину, она тебя не убьет. Она никого из нас не убьет, пока мы ему нужны». Рай поднял удивленный взгляд, а мгновение спустя бокал Кридунца лопнул, не поранив ему руку только чудом. Элвин, воскликнула королева, где твои манеры? Без тебя забери! Бить посуду за столом тебя Варлиси научили? Простите, госпожа, вертелась на языке. Варлиси меня научили срывать злость на других магах. Это я и пытался сделать. Вы не вышло. Я оттолкнул тарелку и встал. «Прошу прощения, госпожа, я не голоден». На этот раз далеко мне уйти не удалось. «Элвин, сядь!» — приказала королева. Приказ в ее словах слышался отчетливо. Я попытался его проигнорировать, но добился лишь заклинания. Мне сдавило горло, а ноги и руки двигались, словно чужие. «Ну что за драма?» Обиженно вздохнула Шариада, когда я вернулся за стол. «Вы все мои гости. Не обязательно делать из этого трагедию. Элвин, заканчиваю бегать. Это не по Ударить тебя магией будет глупо, Твое Величество», — откликнулся я на нуклийском. Шариада поморщилась. «Говори на родном языке, пожалуйста. Раймонд не знаком с нашим. И я считала, ты лучше воспитан». Даже нуклейские лорды не колдуют за столом. — Неужели? — фыркнул ворон. Шриада повернулась к Криденсу и ласково улыбнулась. — Виетта, ты что-то хотел сказать? — Всего лишь вспомнил, меледи, как ты запекла сына своего наставника в пироге. Не без помощи магии, наверное. Рай закашлялся, а Шриада вздохнула. — Это было до стола. И пирог получился вкусный. Право, мне жаль, что Налис тогда его не попробовал. Она посмотрела на Рая и покачала головой. «Прости, Раймонд, но я бы на твоем месте как следует поела. Скоро полдень. Нужно ехать, все подготовить к заседанию. А вернемся мы, наверное, поздно. Кстати, Элвин, ты едешь с нами». Я промолчал. «Элвин, ты оглох?» «Что ты, госпожа?» только если ты напутала с заклинанием. — Прогулка по зимнему лесу не прогнала твою утреннюю хандру? — хмыкнула шариада. — Криденс, а тебе я советую осмотреть библиотеку и научи наконец Элвина держать себя в руках. — Как скажешь, королева? — отозвался Виета. — Право, у меня тоже пропал аппетит, а ты, как я понимаю, торопишься. Позволь пожелать тебе хорошего дня. Он ей даже руку поцеловал, когда уходил, такой обходительный, прям как спутник. — Смотри и учись, — бросила мне Ширяда. Ладно, мальчики, идите. Через полчаса будьте, пожалуйста, готовы. И, Элвин, сделай что-нибудь с лицом. Я не желаю видеть твою унылую физиономию всю дорогу до дворца. Я знаю, ты умеешь притворяться. Вспомни, как это делается. Ты здесь не один. — Конечно, госпожа. Откликнулся, я чувствую тоску. «Идем, Эл», — поторопил Рай. «Незачем заставлять госпожу ждать. Помнишь?» «Она мне не госпожа», — думал я. «Она стерва, которой позволено абсолютно все».